277. Гостеприимство. Ахнаса Турхим. В еврейском праве гостеприимства, на иврите буквально Ахнаса Турхим, не только чья-то приятная любезность, но и серьезная правовая норма. не гостеприимство с другой стороны, не просто недостойное поведение, но это зло и нарушение запрета Особенно некостеприимство характеризовало горожан библейских Содома и Аморы, когда садомиты узнали, что племянник Авраама Лотт, Пригласил двух гостей к себе в дом, они собрались у дверей и требовали выдать гостей на поругание. К счастью, эти гости Лота были ангелами, которые покарались садомитам за негостеприимство и гнусную похотливость, слепотой. Берешит 19. Спустя 15 веков Талмуд объяснил разрушение второго храма, одну из величайших катастроф еврейской истории, в беспричинной ненависти, которую мудрецы истолковали, как акт негостеприимства. У одного человека был друг по имени Камца и враг по имени Баркамца. Этот человек устроил пир и велел слуге пригласить Камцу с многими равинами и учеными. Слуга ошибся и пригласил Баркамцу. Увидев врага, хозяин так разгневался, что потребовал от него убраться вон. Баркамца просил хозяина не прогонять его и предложил оплатить ему стоимость своего угощения. Хозяин отказался. Баркамца предложил половину стоимости всего со столья, но хозяин все не соглашался. Наконец, гость предложил оплатить весь пир, после чего хозяин приказал слугам вывести его вон. И тогда Баркамца начал мстить, но не только хозяину, а всему Иерусалиму. Многие видные раввины присутствовали на пиру, посчитали он, никто не предотвратил его позора. И Баркамца донес римскому императору, что евреи замышляют заговор. По Талмуду результатом негостеприимства этого безымянного хозяина и стало в конечном счете разрушение Иерусалима. Гитин, 55, Бет, 56, алов Ахнаса Турхим, на деле одно из самых приятных предписаний. Любой многопутешествующий еврей знаком с евреями других стран и может подтвердить, как приятно пользоваться гостеприимством вдалеке от дома. Как-то раз мы с другом отправились на машинах на юг США пятницу утром в центральной Луизиане мы решили провести субботу с евреями. Ближайшим городом оказалась Александрия. В туристическом справочнике мы прочли. Кто желает кошерного угощения, должен связаться с таким-то. Мы позвонили туда и провели субботу в семействе этого гостеприимного человека. Мы с ним дружим до сих пор. В прошлом завет гостеприимства был продолжением завета благотворительности. Смотри, цедака. Много бедных евреев, особенно путешественников, нуждались в пище и крови. В Талмуде говорится, что перед едой Раби Хунна выходил за дверь и говорил «Пусть все голодные войдут и поедят». Таанит 20 бет. Приглашение Раби Хунна повторяется евреями в день пасхального седра. Однако сегодня многие двери остаются закрытыми и запертыми, хотя приглашение и сделано. Обращение пасхальной Агады гласит «Пусть все голодные войдут и едят, пусть все нуждающиеся придут и празднуют Песах». У нобелевского лауреата Шаи Агнора есть прекрасный рассказ Празднующие Песах. А разница между голодными и нуждающимися. В городке на востоке Европы жил был бедный шамаш, синагогальный служка. Когда пришел Песах, у него не нашлось денег на покупку необходимых продуктов. В том же городке жила и богатая вдова, недавно похоронившая муж. По обычаю она накрыла на сейдер роскошный стол. Но была в отчаянии от своего одиночества. Вдова случайно встретилась с голодным служкой и пригласила его на сейдер. Во время трапезы они настолько понравились друг другу, что к концу седера стало ясно, что их ожидает хорошее будущее, где служка не будет больше бедным, а вдова не будет одинокой. В современном еврейском мире осталось немного голодных и бездомных евреев, но они еще есть, и заповедь Ахнаса Тархим приняла более социальный характер. Если в еврейской общине мало голодных, Следует искать нуждающихся, например, среди новых членов общины. Многие синагоги и еврейские организации приглашают в местные семьи на пасхальный седр вновь прибывших советских евреев. Еврейский закон требует, чтобы хозяин был щедр и гостеприимен. Также он ожидает, что и гость будет благодарным. 2000 лет назад Талмуд критиковал неблагодарных гостей в словах, которые ничуть не устарели. Когда гость уходит, Талмуд велит ему думать про себя – Как много беспокойства я доставил хозяину. Как много мяса он приготовил. Как много вина подал. Как много пирогов. И все это ради меня. Талмуд противопоставляет подобный подход рассуждениям гостя, который думает. И что такого он для меня сделал? Я съел только кусочек хлеба и только кусочек мяса. И выпил только глоток вина. Все это было приготовлено им для своей жены и детей. Брахот 58 Алиф. При, при при произносении обеденной молитвы Гость оставляет специальное благословение от имени семьи его хозяина. Благодарность выражается не только общепринятыми словами. Притча XIX века говорит о двух великих мудрецах, которые ужинали в трактире у одной вдовы. Один все время беседовал с говорливой хозяйкой, другой сидел молча, ел и читал книгу. После еды вдова не взяла денег. Потом мудрец, который разговаривал, сказал другу, «Мне кажется, что эта еда украдена» что ты имеешь в виду, возразил другой. Она же сказала, что не возьмет нас денег. Она не хотела денег, ответил первый, но вместо платы ей хотелось, чтобы мы ее выслушали и с ней поговорили, а ты этого не сделал. В одном случае еврейский закон позволяет не говорить всю правду. Это когда вас спрашивают, понравилось ли вам в гостях у такого-то. Если понравилось, можно это сказать, но не надо преувеличивать, чтобы потом хозяина не наводнили непрошенные гости. По еврейскому фольклору, гость, остающийся более трех дней, слишком задерживается. Медраж гласит в первый день по прибытии гостя в его честь закалывается телец. На второй день овца, на третий курица, на четвертый ему подают бобы. Медраж галим 23.3.